Глава десятая. Лучшее место предземья. Зелье, втертое в кожу у мест, перелом костей не вернуло мне прежние руки, но, по крайней мере, я смог ими двигать, и острая боль поменялась на ноющую. Дальше теперь только к лекарю с даром. Благодин такой есть на примете. Отащу своих, и Айк быстро вернет меня в форму. Заодно и лицо мне Поправит. А то до старости ходить с кривым носом не хочется. Крепко меня все же моха отделал. Две лечилки по кругу извел, чтобы чуть оклематься. Жаль, Бобс съесть, дабы сил вернуть, коих нет, не могу. И как Лоу умудрился, так о простоволосице. Ведь я был уверен, что на кулаках, да и с оружием тоже бесу в предземье нет равных. Не гахар же, фото и сидит в самом деле. По-другому бы тогда все закончилось. Прикончил бы ватажник меня, и вся недолга. Но случилось все очень удачно. Хорошо, что когда решил бесов в засовывать, Моха на мою уловки не клюнул. Что бы Ло сейчас делал на месте ватажника? Он ведь даже не знает, как кого из охотников звать. Моха же вон как ловко придумал. Большую часть своих людей к побережью отправил, чтобы имперцев со следа сбить, коли устроить погоню решат, а сам со мной и еще несколькими Фатоями по дуге к моему схрону двинулся. Пока сам веду, а там выпущу ло. Вдруг без золота из моего тайника перепрятал куда-то. Поговорить с ним возможности нет, но он умный и так догадается, как себя вести, коли что. Сло пошептаться никак, а вот моха на ухо мне еще пару слов сказать смог. Я, когда он посвященным себя обозвал, испугался, что тайна какая-то есть, которую я, как милыш, знать должен. Но слава единому, ватажник сильно перегнулся своим «я все знаю». Намекнул мне, что среди выборных не все умеют держать язык за зубами, и на этом секреты закончились. Ясно, что муха что-то слышал про княжича раз помочь решил. Но подробностей нет и не будет. Сам вы спрашивать точно не стану. Беса выпустил, когда уже ноги нести перестали, и мне пришлось повиснуть мешком на широкой спине одного из фатоев. Вплоть до самого схрона так тащили по очереди. Оказалось, не нужен был Ло. Все лежало там, где оставил. Бес забрал лишь рюкзак, вынув из него деньги и побрякушки. Я опять богат. Мохо же, как обещал, к золотому ему не притронулся, отказавшись даже от тех двух монет, что пытался ему всучить за помощь. По пути к морю спал. Ватажники из жердей и подстилки соорудили носилки, на которых попарно меня истощили меня. К утру вышли к берегу в оговоренном месте, где нас ждали остальные охотники». Дальше, дабы точно оторваться от возможных преследователей, если у имперцев таки возникла дурацкая мысль о погоне, несколько верст отмахали по скалам вдоль моря. Камень не держит следы, а ведущие через частые кряжи вихлявые тропы, не зная их, в раз не отыщешь. Вечером, наконец, встали лагерем в маленькой, закрытой с трех сторон скалами, бухте. Пловника много, костер только с моря и видно. Здесь можно уже расслабиться и отдохнуть. Я отдельно сижу. То ли княжеский титул запугало, то ли моха приказ дал не лезть, а знаменитого китара смерть порас спрашивать желающих нет. Только со старшиной худо-бедно общаюсь. Но рассказывать ничего не рассказываю. У китара-милоша полно тайн, о которых нельзя говорить. А вот первый из секретов Фатоев узнать есть все шансы. «А зачем ты сейчас на скалу залезал?» Притворился я совсем не сведущим, когда моха, спустившись назад, убрал в мешок масляный фонарь. Так сигнал подавал, присел рядом со мной на подстилку охотник. Погода позволяет забрать нас. В сроки своей очереди тоже укладываемся. Похомы, ребята, раньше следующего дня не появятся. Завтра нас заберут, другим днем уже. А? Ага. По очереди все. Понимающе протянул я думал, кто просигналит, к тому и плывут». «Не вникал, значит», — кивнул Фатой. «Да, у каждой ватаги, ушедшей на Большую Землю в поход, есть свой день, когда именно их забирают обратно. Чаще даже два дня или три. Это смотря, сколько атак собралось. И какая идет часть сезона. Сейчас мало здесь наших. После хортов охота паршивая». «Народ в основном к зиме ближе на Фате свои горы шерстит. У нас остров большой, на всех дичи хватает». «А если в ваш день другой кто просигналит?» Продолжил любопытство Утье. Вот «Бывают же задержки, и наоборот, вдруг кому назад раньше надо?» «Будут ждать», — пожал Моха плечами. «У каждого свой сигнал. На том берегу видит же, кто зовет». Если не в свой черед, к тем плывут вторым делом. Если только то не особой, тревожной. Но такой сигнал всегда сразу, без очереди. Хуже, когда штормит долго. Тогда на берегу народ скапливается. Пока всех заберешь, развезешь. С разных мест все выходят же. И только теперь я все понял. Фатои не просто так светом мигают. Помигать лишь бы. Свой особый рисунок у каждого. Тот посмеялись, небось, когда мы с аргарами на берегу дурью маялись. Это как верещанье ляльки, малой, говорить не умеет, а песни поет. Понятно, от чего к нам никто и не приплыл. Тут знать надо. Вторая тайна, то есть оно только для меня было тайной, а так никто фокуса не скрывает, открылась мне следующим днем, когда за час до полудня за нами прибыл корабль. На здоровенные паромы какие возит народ с Муна на материк, как и на их близнецов, плавающих между Большой Землей и Империей, эта длинная лодка при парусах и двух рядах весел не походила совсем. На огромные корабли порожников и подавно. Небольшая, но невероятно быстрая, она мчалась к нам, как на крыльях. Вот только показалась вдали и уже входит в бухту. И как только не боятся фото и десятки верст плыть по морю на этой скорлупке. Ее же морской зверь в раз потопит. Но вскоре выяснилось, что фокус тут в страхе и есть. Стоило кораблю приблизиться к скальному выступу, на котором мы уже собрались всей в атак, и, как я ощутил беспокойство, очень быстро переросшее чуть ли не в ужас. Захотелось немедленно все бросить и бежать прочь со всех ног. Только спокойствие стоящих рядом и не дало мне этого сделать. Я еле сдержался, но внезапно нахлынувшие постыдные чувства, видно, явственно проступили у меня на лице. «Неплохо держишься, княже», — улыбнулся мне Моха. «Тут привычка нужна. Даже пятым разом плывущие не всегда на борт своими ногами заходят. Слышал, давяще кто-то всей семьей к нам на фат перебраться решил. Говорят, детвору пришлось волоком связанными тащить». Наш пугать, что по зверю морскому бьет, даром, что по нам одинаково. А что делать? Тут только терпеть. И две новости разом. Мои точно на Фате. То про них сейчас речь. Больше некому. Радость даже на миг заглушила сжимающие кишки страх. Добрались, смогли. Скоро увижу, роднулик. Дожить бы только до того. Скоро. Хоть умом понимаю, что бояться здесь нечего, и все дело лишь в даре Фатоя что таким способом защищает корабль, а поделать с собой ничего не могу. Даже выпустил беса зачем-то. Страх как был, так и есть, кто бы телом не правил. Изгнал ло обратно. Мужик я или трусишка безвольный. Зайдя по длинющей доске на корабль, сразу понял, кто здесь служит пугалом. Худой невысокий мужик неспроста сидит в прибитом к палубе кресле по самой середке. И вокруг никого, стороной все обходят. Возле дядьки ужас особенно крепко прихватывает. Моха сразу же повел меня к носу лодки подальше от одаренного. Там заботливо привязал к ржавым скобам веревкой и велел сидеть смирно. Как фатой вообще соглашаются на материк плавать? Ведь мука страшенная. Мне те два или три часа плавания показались едва ли не вечностью. Бедные наши сиротки. А сами ватажники держатся стойко. На весла уселись, гребут со всей мочи. Хотя и понятно, тут хочешь, не хочешь, а будешь грести со всей силы, чтобы оно побыстрее закончилось. И только на берегу я смог вновь мыслить трезво. Ничего себе! Так это получается, весь фад зависит от одного одаренного с очень редкой способностью. Понятно, они не торгуют с империей, редкая мена не в счет. Охотиться предпочитают на собственном острове. Обозы переправлять им не надо, но все же. Умрет этот дядька, и что будут делать? Строить мощный огромный паром, вроде нашего Мунского. Хотя тут поболее потребен плыть дальше. Справиться без имперских мастеров с таким делом. Не выдержал, спросил моху. Не напрямую, конечно, намеком, но тот меня понял. «Так ли у нас не единственный пугач», — удивил меня старшина. «Есть ляг еще с места вам. — Да, редкий, конечно, но попадается в норах, нет-нет. — Был четвертый еще, да не так давно помер. В пьяной драке случайно зашибли. На других островах, где имперцам челом бьют, плавать по морю предпочитают без страха, а у нас до большой земли далеко больно. Мы пугачей своих ценим. Знаешь, сколько тому уже ковалю лет? — Много. — Очень. Больше сотни уже это он еще не самый старший из стройки. Моху слушаю, а самому шут Леор сразу вспомнился. Тот, когда меня уговаривал с ним уйти, сказал, что есть способ уплыть с Муна тайно. Теперь ясно, какой там секрет. С таким даром и наутлой латчонке пересечь пролив можно. Небось, тайная служба порога на всех островах пугачей своих держит. Фат, остров особенный он словно из двух разных половин сплетен. Закатная часть, что к большой земле ближе, сплошь горами покрыта. Не такими высокими, как за проливом, ни скальных гряд тебе по верхам, ни голых, вечно заснеженных вершин, сплошной лес и текущие к морю в ложбинах речушки. Здесь охотников край, и народ живет небольшими поселками по несколько сотен человек в каждом. На восходной же части степная равнина, там уже города с хуторами. Землепашцы на фате в почете. Хлеб повсюду в достатке, не то что у нас. А все дело в разумности местных властей. Остров полностью очищен от хортов. Нет, какие-то мелкие гнезда в глубине лесов вроде есть, но не до человеков мохнатых так тщательно бьют, что те не успевают плодиться. Нет нашествий здесь вовсе, оттого и урожай собирается добрый. И нет надобности в стенах больших. Как в империи прям, где тоже хорт выбит. Это все мне уже не Моха поведал, а староста местной, который мне за золотой справил бумагу, дающую право год с этого дня находиться на Фате. За это время, если навсегда здесь остаться хочу, я должен в граде, главный город на острове, где совет выборных заседает и ярло обретается, уже новую грамоту получить. Там вроде бы и без денег можно, если полезным и нужным признают. Сам же Моха со своими, едва сойдя с корабля, сразу же отправился дальше. Их поселок всего в дне пути. Завтра к вечеру хотят уже дома быть. Меня звал с собой, но я отказался. Тут нашим дорогам настала пора разойтись. Не хочу, чтобы знали ватажники, кого я разыскиваю. Дальше и сам разберусь, что куда. Тот поселок, куда нас корабль привез, окружает забор в две сажения всего высотой. И то несколько дворов за него выбрались и особняком стоят со своей отдельной оградой. Дома сплошь добротные, никаких тебе землянок, лишь избы из сруба. Повсюду постройки из досок попроще, сараи, коптильни, сушильни. Здесь промысел больше приморский. Прибрежные скалы облюбовали лостоногие котики, и другая их родня встречается. Народ приноровился добывать морского зверя. Торгуют с соседями жиром и шкурами. С одним из приехавших за подобным товаром купцов я поутру и отбываю отсюда. Договорился уже. Ему поселок, где раба не живет, по пути. А судя по слухам, точно старст, к сожалению, не знает. Прибывший на остров с туманником лекарь поселился как раз-таки там. Несколько дней и увижу своих. А пока хоть посплю в кое-то веке на нормальной кровати. Выкупил себе комнату для ночлега в гостевом доме. Заодно и сло пообщаемся, а то с прошлого раза возможности не было даже словом обмолвиться. «Как тебе переправа?» — обратился я к бесу, как только вернувшись с помывки, завалился на чистую, пахнущую мыльным камнем кровать. ли бесом неведом страх?» «Я не бес», — ожидаемо нахмурил село. «Скажи лучше, когда ты перестанешь влезать в то, чем занимаюсь я». Переговоры с командиром Фатоев были доверены мне. Повезло, что получилось так, как закончилось, но заслуга здесь только удачи. «Ой, не надо!» — возмутился я. «Удача — это если бы он с Рабаней не враждовал. Тут уже неудача скорее. За собой следи лучше. Как побить себя дал? До последнего верил, что притворяешься. Думал, показать хочешь, как нелегко победа далась. Когда кости хрустнули почем, зря тебя клял». Испугался так, что едва в мох у тебя не отправил. Но тут уже ему повезло, что не вышло. Я пытался. Сгинул бы хороший мужик, ни за что ни просто. Выплеснул, что накопилось. Аж полегчало сразу. Жалко, что мы с Ло не можем без слов общаться. Читали бы мы с бесом мысли друг друга. Стольких бы проблем и ошибок избегать получалось бы. Твой хороший мужик даром пользовался. Жулик он иначе бы ему в поединке не победить. Наперед все видел и знал. Надо нам на будущее секретное слово придумать, чтобы я всегда мог незаметно для других тебя вызвать. К примеру, вместо того, чтобы орать, китар, помоги, сказал «Да уж», или как-нибудь по-особому фыркнул, и ты сразу знаешь, что нужно являться и дар свой использовать. — Чихнуть можно, — предложил я. — Вот моха, ну гад. А я еще радовался, что обошлись без захвата. Договорились про чих. Впредь используем. Что сразу в мох у меня не отправил разумно. Нам нужны были в первую очередь знания этого человека, а не его тела. Захват был крайним вариантом. А вот вызов на поединок — хорошее решение. За это хвалю. Но в дальнейшем прошу воздержись от непрошенной помощи. Ведь то таким произнес, гад умелый. Сразу сделалось стыдно. Не зажал бы то золото, тихо, мирно прошло бы все. Тут лоб прав, наизе не выскочили. Ладно, впредь постараюсь не лезть. Вздохнул я. Давай спать. Позову, когда снова понадобишься. Дай не скоро. Здесь на Фате дела сплошь мои. — и, не дав Ло ответить, перевернулся на бок и закрыл глаза. «Остров мирный, опасностей быть не должно, а с делами семейными я уж как-нибудь справлюсь без беса». Зевнул и перенесся мыслями к названным братишкам-сестренкам. «Все у них хорошо, я уверен. Повидаюсь, подкину вейки преданого, попрощаюсь и поземе в путь обратный». Напоследок хоть месяц-другой мирной жизнью счастливой пожить. Подустал я от всех этих подвигов. О! як переёк Ты! Не верю!» Вошедший в дом старосты Бранд так и рухнул на лавку. Двух минут не прошло, как я, ссаженный поехавшим дальше купцом, заглянул к поселковому голове, чтобы справиться про своих, как судьба привела ко мне нужного человека. Вот кто все мне расскажет, а то дед, не удравший от старости и потому, видать, вредный, сходу принялся нападать. Решил я из города прибыл, сманить у них лекаря. Мол, а дед не понашенский, говор чудной, упирается. Ничего не сказал пока толком. Я, Бранд, я, тоже рад тебя видеть. Ужил встал, полез обниматься. Довольный аж светится. Уж не думал, что снова увижу. Мы тебя уже проводили к единому. «Как спастись смог? Как здесь оказался?» «Давай все потом. Это долгая песня. Где Рабаня? К моим отведешь? А то староста ваш еще тот молчун. Думал сам уже идти искать». «Ха! Так ты еще у своих не был?» Охнул Бранд. «Вот им радость будет. Пойдем, пойдем». «Ну, веди, коли знаешь его». Махнул дед. «Не серчай, парень. Думал, снова за Айком за нашим приехали». Нашим. Слово хорошее. А то, каким оно сказано, еще лучше. Прижились, значит. Выскочил вслед за Брантом за дверь, а у самого улыбка на лицо так и лезет. — Вот ведь радость какая, вот радость, а! Продолжал повторять охотник, ведя меня между обнесенных плетнями дворов. — А раба в столице. Я чуть позже поеду. Хотим к будущему сезону попробовать новую ватагу собрать. Но теперь-то... «С тобой? Вы же вместе хотели. С тобой точно соберем». «Ха! Сам китар смерть. Мох от зависти свою шапку сожрет». И, остановившись на миг, тихо-тихо добавил. «То, что князь то на фате не знает никто, клянусь небом. Молчали мы, как рыбы». «Спасибо», — поблагодарил я. «Не знает. Ага. Пятьдесят человек, то никто». Скоро слухи по всему острову расползутся. Хорошо, что былые планы меня теперь мало волнуют. В атак собирать и охотиться слава единому мне больше не надо. Своё я добыл. Уплыву с фата раньше, чем беглым княжичем заинтересуется местная власть. «Ты только не пугайся», — продолжал на ходу болтать Бранд. «Домик так себе, но перезимовать пойдёт. К весне Айк деньжат скопит, начнут строиться. То есть начнёте уже». Главное, что земли кус приличный. Твои несколько соседних участков купили. И речушка у них, и склон выпасной. Все под самый лес заняли. Развернуться с хозяйством есть где. Калаш ваш торговался, как йог. До трех десятков золотых цену сбил. У них теперь там и овцы, и козы, и куры. Пара коров. Завезли сено, соломы. Кукурузник полнехоник. На всю зиму хватит. Я приглядываю, чем могу, помогаю. Под радостную болтовню Бранта мы незаметно прошли весь поселок. Довольно большой, стрип от гнилья, наверное. Людей не так, чтобы много, но из-за обширных дворов, где у каждого свой огород и хозяйство, площадь занимает приличную. С одного края покрытые лесом холмы, другая сторона в поля упирается. Слева шумно-речушка бежит. Самый стык половин тех, на какие фат поделен. Читай на границе равнины и гор поселок стоит. Оттого и название носит такое, предгорье. Хорошее место. Я бы тоже тут жил, как бы мог бы. Никак не привыкну, что у вас деревня зачастую вовсе без городьбы. Покачал я головой, глядя на хилый плетень, которым был обнесен крайний на улице двор. Неужто совсем зверь лесной не тревожит? Так небольшая земля же. На Фате живем. А кого, кроме хортов, бояться? Удивился Бранд. Мувр. Если наведается, молодого барашка возьмет. Лисы кур тянут. Волки редко, когда большой стаи, придут. А придут, так на выпасе скот будут резать. Им в поселок зачем лезть? Стены строить ради такого нет смысла. Мы и так окрестный лес шерстим, почем зря. Зверь серьезный, из старых поселок десятой дорогой обходит. Немун здесь. Совсем немун. Благодатная земля. Лучше места для житья не найти и понятно, от чего столько денег берут, чтобы только на год здесь остаться золотой плати. Без такого побора народ бы фат просто толпами пёр бы. Вон твоих дом. У них городьба как раз есть. Брант указывал на обнесённый старым, почерневшим от времени чистоколом участок пологого холма, начинающегося по правую руку от выходящей из леса дороги, сразу заперекинутым через бурливый приток речушки мостом. Городьба в пару ростов. Образует квадрат, стороной шагов 30. За ней дома самого не видать, только крыши кусочек торчит. Проезжал мимо только что, знал бы, сразу сошёл бы. Догадаться ведь мог, что мои себе выберут место с надёжными стенами. Впрочем, тут чистокол лишь на фоне плетней в посёлке серьезной серьёзной городьбой смотрится. Вдоль дороги же так и вовсе оградка из хлипких жердей, что прибитыми мешкольев. Зато длинная, тянется на сотни и сотни шагов, огибая холм, и уходит далеко за ручей. Это просто граница участка и преграда для пасущейся на пожелтевшем, прибитом дождями и первыми заморозками лугу разномастной скотины. Со стороны леса оградка продолжается тоже, но пока круг не замкнут. Едва различимы отсюда людские фигурки копошатся близ самых деревьев. «Загон ладит», — проследил мой взгляд Бранд. «Давай в дом сначала». «Вея точно там. Видишь, дым. Небось, слины кухарят». Я кивнул и направился к выходящей на дорогу калитке, от которой к приоткрытым воротам шла протоптанная тропинка. Ноги так и несут все быстрее. Еле сдерживаюсь, чтобы не побежать. А, к йоку. Скидываю на землю лук и колчан с рюкзаком. Брант подхватит. Бросаю копье и со всех ног несусь к чистоколу. Подлетел. Тяну створку ворот на себя. Фат не мун среди дня изнутри запираться, когда домашнее рядом снаружи, не нужно. Заскакиваю во двор и едва не сталкиваюсь с несущим какую-то миску важиком. — Ага! — с хохотом подхватываю уронившего свою ношу малого. — Не ждали? У мальчишки отнялся язык. Худенькие ручонки душат мою шею, лохматая головка прижалась к щеке. Вот так вы, Махал, еле поднять тебя смог». «Кто орёт там?» — раздаётся из дома. «Что, вернулись? Обед ещё не готов». И тут же совсем другим голосом. «Боженьки! Китя!» В синях стоит вея. Высокая, взрослая. На голове цветастый платок, на самой сарафан и передник. Рот открыт, в глазах слёзы. «Вейка!» «Вернулся! Живой!» Названная сестрица бросается ко мне. Еле-еле успел опустить Важика. Она бы его просто смяла. Настолько крепко вцепилась в меня. Повисла на шее. Теперь мы одного роста. Слов нет. Ревет мне в плечо, причитает бессвязно. «Родная! Ну, полна. Шепчу, а у самого в глазах тоже мокрый. Отвернись, без. Не смотри на мои слезы счастья. Тебе все равно не понять.